Глава 30. Голубка белая одна штука. Елена Валентайн скорее спит, чем бодрствует. Елена замечала, что этот вот часто был прав. Так и в этот раз, как только она присела на стул рядом с кроватью Эдриана, то возбуждение, которое она испытывала, находясь в библиотеке, схлынуло. Вместо него пришла усталость. причем не за этот довольно утомительный день, а за несколько, включая беспокойные ночи. Она поискала и тут же нашла два столика, заваленных книгами сказок, раскрасками, толстыми и тонкими, в прекрасном исполнении. Кажется, еще и на разных языках. Всего на Мидиусе имели хождение три основных. То ли книги в этом доме действительно любили, то ли мальчик так плохо погружался в сон, что без них не обходился ни один вечер. Граф сдержал слово и почти сразу вышел. От этого Елене сделалось грустно. Ещё чуть-чуть, и она привяжется. Возможно, не к нему самому, а к этому ощущению уверенности, которое дарило его присутствие. Во всяком случае, такое объяснение её устраивало. Нет, в лифте, а потом на балу он её будоражил, пугал. Но после того, как заступился, между ними доверия стало гораздо больше. «Да что ты себе вообразила, глупенькая? Что ему делать больше нечего, чем выступать твоим ангелом-хранителем?» У всего имеется причина, и свою он озвучил. Он уперся глазами в твое декольте, пока ты ползала по полу. Его накрыло чем-то похожим на влюблённость. В животном мире такое случается сплошь и рядом, при приближении периода спаривания, — убеждала себя Елена. Но тут же рождались и противоположные аргументы. Вряд ли человек, хорошо, демон, со связями и обликом Этвуда, настолько давно не видел женщину, что мигом рухнул под её недочарами. Наверное, все таки здесь замешано прошлое её семьи. Только что с него графу? И почему он проявляет такую заботу? Эдриан продолжал безмятежно спать. Эт вот перенес его легко, как пушинку. Уложил, накинул легкое одеяло. Мальчика не разбудил даже звук падающей книги. Она выпала из рук Елены, которая взяла полистать сборник сказок, и уснула так быстро, словно ей читали его вслух. Сквозь сон она поняла, что ее куда-то несут, и узнала, кто именно. Это же так удобно. Сослаться на то, что она полностью ушла в сладкую негу забытья и не давать себе труда очнуться. Если бы она захотела, то могла бы поглубже вдохнуть его запах. Твёрдый отворот мужского пиджака щекотал ей нос. Коснуться его щеки легко. Можно даже не открывать глаз. Интересно, есть ли у него крылья? Ведь у демонов должны быть. На этой чересчур длинной мысли она шагнула в темноту и нашла себя в кровати, уже когда за окном воцарялись предрассветные сумерки. И в том же платье, в каком уснула. Елена так обрадовалась этому факту. Граф не раздевал ее сам, не применял магию. Прическа рассыпалась из-за того, что часть шпилек где-то потерялись. Она быстро привела себя в порядок, достав все необходимое из саквояжа. Кроме того, этот вот перестал появляться в ее снах. О своем намерении ограничить такие посещения он предупреждал ее днем. Она вернулась в постель. По комнате гулял легкий сквозняк и шевелил занавески. Однако на столе не было ничего, что могло бы разлететься. Елена не стала снова подниматься, чтобы найти, как закрыть окно. На этот раз ее отход коснулся, сопровождала пение птиц. Их день уже начался. Грустно, что на неделе она уделяла слишком мало времени научным изысканиям. А ведь договорилась с профессором, что допишет и отправит большую статью в ближайшие дни. Через несколько часов громкие звуки её все таки разбудили. О том, что утро в разгаре, оповестило яркое настырное солнце, застрявшее в плотных шторах. На письменном столе, придвинутом к окну, сидела белоснежная голубка и курлыкала. Она так погрузилась в собственные трели, что закатила глаза. Елена постаралась бесшумно встать, чтобы не испугать птицу. В комнате она могла причинить себе большой вред. Влетев в препятствие или разбившееся стекло, голубь глянул на нее маленькими внимательными глазками и шарахнулся к распахнутому окну. Мгновение и с улицы уже доносились характерные звуки хлопающих крыльев. Так птица предупреждала остальных или в некоторых случаях хвалила себя. Теперь Елена увидела... что голубь до этого фактически сидел на конверте, таком же белом, как он сам. Второе послание за сутки, переданное птицей. Только этот отправитель вместо ворона выбрал символ чистоты и надежды.